Глава 14. После второго коктейля мне стало весело. Рома, правда, всё так же не слишком сильно импонировал. Смущали его губы садиста. Но начавшаяся шумная программа, музыка, необычная стилистика заведения, забавные наряды персонала, гуляющий по крови алкоголь, заинтересованные виды парней всё это подоражило. Насть уже вовсю зажималась симпатичным чернявым парням по имени Мишка. Глядя на них, Рома тоже придвинулся поближе и положил свою ладонь не Наталею. Было неприятно, но я не убрала. А потом, подкрасив с Настей губки и ещё раз выпив за знакомство, мы всей гурьбой направились на танцпол. Всегда любила танцевать. В детстве, когда мама была жива, я ходила в танцевальную студию нашего городка. Потом тоже пыталась, но мачеха столько дел на меня повесила, что на дополнительные занятия совсем не оставалось времени. Сейчас захотелось забыть о том, что я нудная, зажатая училка, почувствовать себя красивой и даже сексуальной девушкой. Почему нет? Мне только 22 года, если что. Настя закрутила бёдрами и подняла руки вверх, повторила её движение. Подружка показала большим пальцем класс, как бы говоря: "Ты супер, детка". Русоволосый Рома уже не отрывал от меня своих восхищённых глаз. И снова под провокационные возгласы ведущего, руки вверх, бёдрами из стороны в сторону, у тонкогубова зажглись глаза. Ну вылитый маньяк. Но мне почему-то не страшно, наоборот, смешно. Возможно, я немного перебрала с выпивкой. Плевать. Надоело быть хорошей. В моё тело вселилась музыка, подружилась там с алкоголем, тоской по веселью, отключила все комплексы и стала танцевать. Да, я просто красавица, танцующая богиня. Классно, смешно. Богиню нашла. Во всяком случае, маньяк смотрит, будто я действительно небесное создание или сладкая пироженка, которую он хочет сожрать. А потом что-то изменилось в атмосфере клуба. Нет, союз алкоголя и музыки в крови остались, но появилось непонятное напряжение, словно внутри меня магнит, который настойчиво куда-то притягивается. Так напрягаюсь я только в присутствии одного бессовестного человека. Неужели в клубе каким-то образом появился принц Богданов? Чур меня. Чёрт. Точно появился. Стоял буквально в нескольких шагах и сверлил меня одновременно недовольным и безумно горячим взглядом. Жаркий удар в живот. Сейчас привычно начнут подгибаться коленки. Высокий и красивый, с иголочки одетый, в очередном дорогущем костюме. Но без галстука. Ворот, кипя на белой рубашке, расстегнут на две пуговицы. «Изыди, гад! Ну сколько можно мне мерещиться?» И так оккупировал кровь пузырьками шампанского, а голову мыслями о себе любимом. Сокрыло глаза. «Пусть не мерещится, выпендрежник проклятый, только музыка, веселье и никаких принцев!» А потом кто-то сзади обхватил меня за талию, Прислонил к своему телу, уткнулся носом в волосы, по животному втягиваемый запах. В животе, вызывая спазмы, заскакали горячие мячики. Золушка, а я и не знал, что ты можешь быть такой. От хриплого принцевского шёпота на ушко по коже пошли колючие мурашки размером с иглы дикобраза и в каждой 220 В. Этот голос, эти стреляющие током пальцы невозможно перепутать. Нет, продолжала упрямиться я. Просто алкоголь и музыка вызвали слуховые и ощущенческие галлюцинации. Кто-то совсем недавно вообще воображал себя танцующей богиней. Очень по тебе соскучился. Снова стрелял электричеством искушающий шёпот на ушко. Начало третьего коктейля явно было лишним. Теперь козлы-принцы везде мерещатся. Или же не мерещатся? уж очень изумлённо смотрит Настя. а в глазах русоволосого Ромы явная злость с примесью ревности и жаждой расправы. «Значит, не и мерещится. Вот, блин, житья от него нет! Да как он смеет так нагло меня к себе прислонять, дышать моими волосами и запускать горячие упругие мячики в моем животе?» Обжегшись его близостью, отскочила бешеной козой, да прямиком в объятия русоволосого тонкогубого Романа – Он обрадовался такому повороту событий, схватил меня чуть пониже талии и притянул к себе. Нет, тут никаких принцев, а Рома очень даже ничего, симпатичный. Во всяком случае, если не зацикливаться на губах. Завертела перезывным бёдрами, обнимая моего недавнего знакомого за шею. Если принц мне не привиделся, то пусть знает, что к его сиятельству я равнодушна. Мне нравятся такие. Будем надеяться, хорошие парни как Рома. Но почти нравится. Со временем понравится. А тонкие губы не только у садистов бывают. Ты супер, прошептал мой недавний знакомый и поцеловал, а потом упал на пол, чуть не утащив меня за собой. Настя завязала: "Какого чёрта? Не смей больше к ней прикасаться!" орал огнедышащим драконом разъярённый принц. Я хлопала глазами, пытаясь понять, в какую сказку попала на этот раз. «Ты чё, совсем офонарел?» Возмущался Рома, пытаясь подняться с пола. А тот парень, который был с Настей, подскочил к Богданову, намереваясь заступиться за своего дружка и хорошенько подправить в принцевский фейс. «Теперь завизжала я. Их же трое. Правда, третий непонятно куда девался. Сейчас они моего великолепного принца по стеночке размажут. Ой, что это я такое подумала? Пусть размазывают. Точнее, не мой он вовсе». Богданов увернулся. Потом молниеносно произвёл захват и скрутил руку нападавшего за спиной, а ногой оттолкнул ставшего с пола и ринувшегося к нему рысоволосого Романа. Он что, не только принц, но ещё и супергерой к тому же? Музыка затихла. К нам со всех сторон бежали охранники заведения. Мы его принца загребут в каталашку. Ну что за чёрт? Пусть гребут, мне всё равно, а он наверняка откупится. Дорогие наши, давайте обойдёмся без драк. Заговорил ведущий развлекательной программы. Клуб Сиговия против насилия и мордобоя. Мы зависели и драйв. Подбежавшие охранники за белые рученьки почему-то хватали не наглого, непонятно откуда появившегося принца, а наших с Настей ухажёров. "Это кто такой?" потрясённо спросила подружка. "Его сиятельство принц, на мою голову", ответила я. "Потрясный" Интересно, а Настя согласилась бы на предложение Богданова, окажись на моём месте. Стреляющая током рука его сиятельство дотронулась до моего запястья. Золушка, не согласованный с его сиятельством бал закончен. Тебе пора домой. Не согласованный с его сиятельством, значит, раскомандовался тут. Теперь огнедышащим драконом стала я. Я я пришла сюда повеселиться. Блин, речь из-за обилия алкоголя в крови несколько растянута. А от вашего согласования мне ни холодно, ни жарко. Я свободная девушка. Зарубите себе это на своем принцевском носу. И провела пальцем около бесподобно красивого лица. На каком основании вы вмешиваетесь? Я никуда не уйду, пока не решу, что мне пора. Закончила я свою тираду совершенно позорным, пьяным иком. «Ну так решай быстрее!» Обезоруживающе улыбнулся Богданов. «Привет, меня Настя зовут!» Кокетливо стрельнула глазками одногруппница. «Я Дашина подруга!» «Привет, я Игорь!» Точно бы не отказалась. Внутрь тела вдруг болезненно впились ядовитые шипы. В желудке появилась горечь, а в глазах пелена злости. Зачем так пялятся на моего принца? Не моего, а чужого, но всё равно пялятся не зачем? Он ведь ей тоже совершенно чужой. Захотелось вцепиться своей подружке в волосы и пройтись по милому личику ногтями. Мамочки мои, ну я ведь никогда не была агрессивным человеком. Общение с принцем оказывает на меня плохое влияние. Надо прекращать. Я ей не начинала, но он умудряется постоянно оказываться на моём пути. Даша это твой друг? Завредничила. Нет, Игорь Станиславович мне совсем не друг. Принц, которого я с радостью поменяла бы на обычного хорошего парня. Нас связывают далеко не дружеские отношения. Она влюблена в меня как кошка. Я, собственно, тоже, но как лев, бахвалился принц. Неужели правда влюблена? Неужели правда влюблён? Может, присоединишься к нам? Вот так запросто предложила Настя и снова кокетливо стрельнула глазками в моего принца. Нет, мы с Дашей уходим. Хорошим девочкам уже давно пора спать. Игорь Станиславович уходит. Прощайте. Блин, ну почему речь получается такой медленной, растянутой? А я уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, когда и с кем мне ложиться спать. Его сиятельство заскрежетал зубами. Я хотела развернуться, но от нервов, конечно, от нервов, меня качнуло. Заботливые руки принца, поддерживая, прошлись электричеством по телу. «Ты слишком много выпила». «Не-е-е-е», – протянула я, – «только два с половиной коктейля. Тебя штормит. Просто от вашего великолепия у меня коленки подгибаются». Надеюсь, я не сказала это вслух. Судя по тому, как заржал рысаком принца и хихикнула подружка, сказала. Захотелось надавать себе по губам. Вот дурища. Третий коктейль явно был лишним. Попыталась высвободиться из мужских объятий. Была совсем не рада вас повидать. Прощайте. Она всегда такая вредная, спросил Богданов. Всегда, сдала меня подружка. Настя, пойдём лучше выпьем. Принц уходит. Богданов тяжко с какой-то обречённостью вздохнул. Потом сделал что-то невероятно наглое. Подхватил меня беспардонно закинул на плечо и двинулся в сторону выхода. А свою принцу вылопищу для удержания меня в заданном позорном положении положил на мою задницу. Закинула на плечо на глазах у толпы людей, а у меня короткое платье, и теперь все желающие, насколько позволяла ладонь принца, могли лицезреть мои трусики. Стала лихорадочно вспоминать, какие я сегодня надела трусики. Чёрт, третий коктейль явно был лишний. Боже, сейчас лопну от злости. Отпусти меня немедленно, придурок. У меня земля с небом перепутались. О, наконец-то Золушка перешла на ты. Заколотила руками и ногами по его торсу и спине. Я вызову полицию, пожалуюсь охранникам. Не хочу тебя расстраивать, но это заведение моего друга. Более того, я его совладелец. Никто не посмеет вмешаться. Ах, вот оно что. Теперь понятно, почему охранники клуба под белой рученьки хватали не начавшего дебош ревнивого принца, а наших с Настии кавалеров. Всё у него схвачено, за всё заплачено, неимоверно бесит. Попыталась укусить Богданова за его сиятельный зад, но зубы хватили лишь ткань пиджака, не доставая до принцского тела. Мне сейчас станет плохо, и я испорчу ваш великолепный костюм, решив сменить тактику, жалобно пищала я. Не страшно, куплю новый. У меня за столиком осталась сумочка, продолжила ещё жалобней. Её давно пора выбросить, я подарю себе другую сумочку. Не надо мне никакой другой, у меня в этой документы, кошелёк и мобильный телефон. Это довод подействовал. Наконец-то принц собоголивол поставить Золушку на пол. На твёрдой поверхности не пошла на пользу. После перекидывания через плечо проблемы с вестибулярным аппаратом только увеличились. Меня снова качнуло в объятия этого несносного принца, бьющиеся током руки тут как тут, снова поддерживают за талию. Посмотрела вдруг в зелёно-карие глаза и словно ввомот с головой в другое измерение. волшебная, где только он, я и какая-то магия между нами. Замерли на несколько насыщенных напряжением секунд, так вглядываясь в лица друг друга. Подушечка большого пальца мужской руки прошлась по моим губам. Игорь всегда так делает перед тем, как поцеловать. Дошунь, ты сегодня очень красивая. Мужские губы стали приближаться. А ты нет, у тебя четыре глаза и два носа. Смех принца прозвучал прямо в мои открытые, жаждущие принцевского поцелуя губы. "Даш, я принесла твою сумочку и куртку". Вмешался в наш с принцем волшебный мир голос подружки. Снова захотелось основательно подправить ей причёску. "Спасибо", ответил за меня принц и взял мои вещи из рук бывшей одногруппницы. "Настя, а так кажется тебя зовут. Мы с Дашей уходим, а то у неё коленки подгибаются и перед глазами двоится". Я ей говорила, что нельзя так быстро пить коктейли. Настя, у тебя есть деньги на такси? интересовался заботливый Богданов. Есть, есть, доберусь без проблем. Но я совсем не пьяная, пыталась возражать я. Или пьяная? Но скорее всего, не из-за выпитых коктейлей, а от щекочущихся радостью пузырьков шампанского в крови.